Глава 13. Дорожные мысли и тайный попутчик Ну, что же я могу сказать о графе Даниэля Дефо? Сейчас, после довольно продолжительного разговора по душам, уже много чего. В общем, беседовали мы основательно, из-за чего и случилась некая задержка с моим отбытием в земли сквайров. Вот уже тянется третий час, как я неспешно двигаюсь по лесному тракту верхом на Братане и безучастно рассматриваю подлесок, подходящий к самому дорожному полотну. размышление не дают мне возможности сконцентрироваться на окружении, да и куда тут смотреть-то, если ничего не блещет разнообразием? На лес, как лес, дорога. Ну, дорога такая же, как и любая лесная дорога. Лишь в самом начале пути, сразу после выхода из черты города, промелькнул момент моего эстетического наслаждения от созерцания здешних суровых красот. Однако состояние моей эйфории довольно быстро улетучилось. Так, появился немного на деревьях кустарники, скованные... Нет, правильно если выражаться, то на равномерном покрытые тонкой ледяной коркой, будто я в сказку попал. Наверное, утром или ночью случился влажный туман или еще какое-нибудь природное явление с погодой связанное. Вот и покрылись деревца и кусты прозрачным ледяным панцирем. Красиво, но мне сейчас не до этого. Чукча, ты уже накатался на лжике? Я позвал Рыжего вслух, даже не парясь о ментальном общении. Ну, нет же вокруг ни души. Поначалу-то был, конечно, народ, спешащий в город на ярмарку, но вскоре кончился, так как все желающие с самого утра пребывали нескончаемой вереницей в Верхний Ляпин. М да, не предполагал, что тут случится такого рода мероприятие, хотя всегда о нем знал, а можно сказать, что и ждал, В душе постоянно, с тех самых времен, сразу после провала в эту ветку развития мира, параллельного или перпендикулярного. Жаль мне, конечно, что прямо сейчас я там побывать не смогу. Но что-то внутри мне подсказывает, что я скоренько все наверстаю. На скоморохов уж больно я хотел посмотреть. А ладно, чего уж. «Хозяина, вот начальника и двойная опять становится!» Таркашка ловко спрыгнул с грифона на голову братана, по ровно меж шеи боевого коня. «Им, раздражен, раздраженною однако!» «Чукча, вот ответь мне!» Я присмотрелся к посерьезневшему чудику с рюкзачком и в шарфике. «Что в моем настроении?» «Навело тебя на такую мысль, как мое раздражение. Может, выражение лица сыграло решающую роль, а? Можешь не отвечать, если придумывать пояснение затеешь». а «Однако, разве хозяина не злая? Начальника сейчас!» Уточнил с недоверием усатый узурпатор Да, представь себе, рыжий, что нет, совсем я не злой!» Ответил я с безмятежностью в интонации». — Ну, а немного задумчивый я. — Хм. Так это просто от мыслей всяких. Вот и позвал тебя поделиться думами, так сказать, порассуждать в компании с образованным и понимающим человеком. — Тьфу, ну ты понял, что с тобой? — внес я пояснение о причине прерывания его покатушек на вжике. — Поболтаем? — Ваша усатость разгильдейская. Чукча выдохнул с шумом и облегчением, Потом подобрался еще сильнее и в раз стал абсолютно серьезным. Рыжий уселся ко мне лицом, вольготно расположившись на лохматой макушке братана, который сначала фыркнул, а следом подернул ушами. Но мой боевой конь легко справился с раздражающим фактором в Чукчи, переставшего копошиться в гриве. Как только подыскал, и организовал себе уютное местечко. «Ты закончил с вознёй?» — поторопил я своего фамильяра, заодно и уточня готовность к беседе. «Да, однако перестал и слушает моя хозяина», — доложил усатый, прекратив все приготовления. «Будет моя отличным собеседующим». «Собеседником!» — я машинально поправил магического разгильдая. «Когда ты уже перестанешь слова коверкать?» «Не отвечай!» Я не про лексикон сейчас разговор затеял, а про графа Даниэля, предупредил я мелкого, прекрасно понимая, что усатый постоянно придуриваться со своим говорком. Просто ему это нравится, да и мне тоже, если честно так. Моя смиренно интересуется у хозяина. А что с ним не так-то, с этим графом? Чуть понял мой интерес и моментом присоединился к теме со своим уточняющим вопросом. «Моя, к примеру, все слушал, думал, и ничего такого не заметила моя, однако». Он сразу поделился своим обобщенным заключением о личности графа. Я выдержал недолгую паузу, раскладывая по полочкам в голове все свои сомнения и назревшие вопросы, появившиеся с некоторым опозданием после общения с Даниэлем Дефо. Мне потребовалось немножко времени, чтобы вычленить самые важные из первостепенных вопросов, требующие какой-никакой консультации, ну, или независимого мнения, дабы обсудить их и, соответственно, ознакомиться со взглядом со стороны, например, с Чучиным. — А почему бы и нет? — М-да. Да я и сам пока что не до конца понимаю, чего ж с ним не так, рыжий, — высказался я задумчиво из с долей неуверенности. — Тогда, хозяина, моя наберется смелости и спросит, а чего беспокоит мою начальнику, однако? Чукча поддержал начавшийся диалог с моими рассуждениями вслух своим предсказуемым наводящим вопросом. понимаешь усатый продолжил я поправив ногу в педали братана ну и в стреммени как правильно эти подставки по бокам от седла называют уж больно настойчиво он проблему в связи с артуром обсуждал можно даже сказать что давил на проблему М да а хотя может это действительно важно для графа я пожал плечами и скрывил губы Типа, возможно, я перестраховываться начал. Ну, кто его знает? — Хозяина. Однако, да ведь граф объяснил загвоздку-то, — Рыжий проговорил нарочито рассудительно. — Вот и правда, потерял он свойную дверку-то портальный зал ставрополя напомнил Чукча о пояснении графа. — Или же он боится ею пользоваться? — задумчиво пробовнил я, припоминая поведение Даниэля в момент обсуждения наболевших проблем. «Ага!» — Чуча поддакнул и кивнул сами. «Он намекал же, мол, охотятся за стационарными порталами. Людишки всяческие, мутные!» «Ну, скажем, не совсем людишки, а маги, высокоуровневые!» — поправил я усатого собеседника — четко вспомнив озвученную причину опасений Даниэля. Причем, как я понял, и темные, и светлые. А вот облуждающий портал мой, Малахитовый, по мнению графа, поможет избежать отслеживания его местонахождения по магическому следу. Я зацепился за правдоподобность версии с охотой на порталы. Типа можно и активировать разок-другой, и это вполне безопасно, если, конечно же, по уму все обстряпать и максимально обезопасить место открытия портала. — но я однако, скромно спросит у хозяина, — продолжила Чукча, — но зачем ему Картуру? — Хм, вот и я об этом думаю. Я не стал скрывать свой пробел в выводах по результатам общения с графом, ведь вместо нормального объяснения, Чукча, я услышал от Даниэля сплошной каламбур, «Избивчивых предложений?» «Да ты и сам все слыхал!» Добавил я и замолчал, восстанавливая в памяти ответы Дефо. «Совет, видите ли, собрать надо из доступных адептов клана Денадцати, хранителей Цитадели. А чего обсуждать-то на нем, граф собрался?» «А не успел сказать, мужа. Ведь, однако, твой хозяин Скоревшенька да засобирался отчаливать на братане». Чукча не применил напомнить о моих спешных сборах и не менее спешной отправке. «Рызы, на то весомая причина была», — поспешил я с ответом. «Если помнишь, у нас в сегодняшних планах большое путешествие наметилось а денек-то так далеко за полдень перевалил. Я как мог оправдался, и в основном для себя». «Ага, однако», — Рыжий опять со мной согласился, — но с гораздо меньшим энтузиазмом. Твойная начальника здоровско от ответов отмазалась. Ой! Деспот прикрыл рот лапами и отпрянул назад, осознав, что слишком смело выразился мой адрес. Упс! Да ну тебе! Я безразлично отмахнулся. Продолжай, раз уж начал. Я не буду делать тебе замечаний по поводу же организмов. «Вот только я твою усатость предупреждаю!» Я акцентировался на слове о предупреждении поднятым пальцем. «Не вздумай изъясняться таким макаром при чужих людях!» «Не будет умойня я так при чужих господах и мадамах!» Деспот поспешно заверил меня. «А я ему не очень-то и поверил!» «Точно, точно! Не будет так больше говорить про начальника, однако!» Таракашка энергично замотал головой. То — То-то. А теперь досказывай давай, как я там отмазался и с чем. Я призвал усатого к продолжению интересного и продуктивного диалога. — ну Ты хотя бы намекни, о чем конкретно говоришь. Ну, а дальше я сам все прекрасно вспомню. Мой персональный и магический разгиль, и воспрянул духом, и дальше повел себя более спокойно, откровенно обрадовавшись, коль моей критики избежал. Начальника же так мудро поведал графу про портал Малахитовый, однако. Чукча -чук начал освежать мою память. Мол, никак он и нет искать без артефакт два камня-то. Путь дорогу указующего. А, а а Я сразу понял, о чем речь. «Ты про недостающий элемент». требующиеся для поиска и открытия портала. Ну, про тот Тимкин подарочек, который ты в ЖИКу скормил. Я ясно припомнил, каким макаром потерялся и полезный магический гаджет. Чукча смутился, ему стало стыдно. Если это понятие о стыдове вообще возможно применить к шкодливому фамильяру. «Да, да, хозяина, про него ты и сказал Даниэрю, чем не сказано, печалил». Поспешно согласился Рыжий. А он и пообещал помочь с артефактом -то. проводником, таким же, как Тимка презентовал. Усатый постарался сгладить острые углы проблемы возможным вариантом ее решения. — А я что буду иметь полезного, если пойду на поводу у графа, да и открою портал в лавку Артура? Задумчиво пробормотал я, отдай свой вопрос и себе, и Чукча. — Что в твою усатую голову приходит, а, рыжий? Я перевел взгляд с дорожного полотна на таракашку. — Как чего, однако? — встрепенулся мелкий. — Это куча новостей и общений с друзьями. Он правильно подметил первые бонусы. И опять же и беремчатыми мадамами пообщаться, которые кучу напраслены на хозяину наговорили. — Согласен, это важно, — не стал я спорить. — Можно спровадить даниеля при первом открытии, сославшись на трудности из-за магического разлома, а самому пообщаться с Артуром, почву, так сказать, прозондировать, по поводу нового знакомого. Я сразу и решение придумал. А вдруг он перемещик и работает на правительство? Или, как он там выразился, когда перечислял свои регалии? — э статский советник магического сообщества, префектур Захребетя. а еще и двойной агент может ли такое быть запросто я сам и ответил вселяя в себя подозрения насчет графа и почему он так настойчиво допытывался о причинах путешествия в земли сквайров когда речь о моем отъезде зашла не знает моя однако панура признался чупча надо бно было всего с присторочностью допросить как этих двух господ Рыжий, правильно подметил. Но твоя постеснялась, а. добавил он столикой у в тоне и мимике. Мы замолчали, погрузившись в пространные размышления про то, что уже сделали и могли бы сделать. И про возможные перспективы я не забыл. Это которые откроются для меня в том случае, если с Дефо все пройдет гладко. И господин Граф Остался верным приверженцем клана 12 хранителей цитадели. А перспективы открываются широченные. Можно заняться скупкой дешевых артефактов и организовать снабжение Полины Николаевны, моей невесты, точнее ее мануфактуры. И сделать это во вход великих кланов, наверняка завышающих цены на нужные артефакты. «Кто там у нас, основные добытчики и поставщики магического сырья?» «Конец Федор Федорович Голицын из клана Ромбель». «Далее, конец Демидов, предводитель великого клана рунных магов Ллойд». «Ну и конец Шуйский, Митрофан Иванович, глава клана Гор». «А Трубецкое им содействует, ведя обработку артефактов, их подзарядку и все остальное, что положено». Кстати, с некоторыми господами Полина сейчас в конкретной конфронтации пребывает, образовавшейся на почве ложной беременности. Поэтому ее могут начать зажимать с поставками магически активного малахита и самоцветов, необходимых для производства рунного оружия. А вот своя прореха в линии противостояния может оказать неоценимую пользу. Ведь за великими хребтами просто такие горы дешевых артефактов. но В этом-то я сейчас убежден. Да уж, перспективы заманчивые вырисовываются, как ни крути. Даже поставки продукции с мануфактур Потемкиной стоит пристально рассмотреть. Как и мои поделки на личных заводиках. Тут я нечаянно перекинулся на фантазию о сети популярных супермаркетов. «Никто же мне не мешает и на Западе Империи ее создать. Тут, на Востоке, отработать схему, проверить обойти все краеугольные камни, выработать победоносную стратегию раскрутки. Мечты, мечты, однако, как же они прекрасны!» «Между тем, мое путешествие, или командировка, как правильно сказать, продолжается. Тракт вывел нас к пологому подножью холма». слабо поросшего лесом и кустарником, но если сравнивать с предыдущими участками зверистой дороги. Впереди показалась спина человека, продиктовав нам с Чукчей необходимость прервать общение, да, собственно, мы уже и не общались, мечтая каждое в своем. «Хозяина? А, хозяина!» — голос Аркашки возник в голове. «Пускай двойная будет водительностью пользоваться». когда с той мадамой разговаривает, отдака «Не все так есть, как по первому разу кажется», предупредил у меня и замолк. «Буду осторожен, исчезай». Я успокоил своего подозрительного фамильера. Я присмотрелся к человеческой фигуре и хорошо рассмотрел ее спину, что оказалось выполнить довольно просто из-за быстрого приближения к одинокому путнику. Верхом-то всяко быстрее, чем передвигаться пешим. И, как оказалось, я нагнал бабушку. Хм, со связанными в пару узлами, перекинутыми через плечо. Бояться бабушек мне кажется довольно-таки стрёмным занятием для боевого маговольника. Посему я лишь мельком отметил присутствие морока, поправляющего внешность. И мне кажется, что совсем незначительно это руна магия. Да и чтение мое, вместе с даром ментального проникновения, ничего такого не говорит, чего стоит конкретно опасаться. — Доброго дня, бабуль! — бодро поздоровался я, сразу как поравнялся с пешеходом. — А чего одни путешествуете? Тут я сразу попробовал завязать непринужденную беседу. — Куда это ты тут бабулю увидел? — груз запарировала женщина. — Ах, так это ж я! — схватилась она. и сплеснула рукой, в которой держала нечто очень похожее на клюшку или посох. — И тебе, молодой человек! — дама вежливо поклонилась. Я слегка опешил от такой резкой перемены в ее настроении, от негодования до любезности. Однако я счел это старческими заворочками которые случаются с пожилыми людьми, чувствующими себя молодыми. — Извините меня, сударыня, — За непозволительную вольность при обращении поспешно поправился я. «Куда путь держите?» Я сразу задал пространный вопрос. «Со всей возможной небрежностью, типа праздную любопытство, утоляю». Бабуля одарила меня взглядом, переполненным скепсисом, и указала клюшкой вперед. Я моментально обратил внимание в нужном направлении, «Ну да, там уже виднется городок или пригород нормального города, причем вовсе не хуже и не меньше самого Верхнего Ляпина». Дорога уже поднялась на холм, и сейчас начала извилистый спуск, поэтому все прекрасно обозревается. Верст с пяток до города осталось. «Простите мне мою невнимательность, уважаемая сударыня. Пришлось опять извиниться». «И это все, что вы хотели сказать престарелой бабушке?» Хе, Она повела головой сукаризной, мол, «Ну ты и не вежа, сыночка!» «Я же отчетливо вижу и чувствую, что женщина мое обращение к ней, как к бабуле, еще не простила. Придется заглаживать провинность. Позвольте, уважаемая сударыня, предложить вам завершить путешествие верхом. Я задал вопрос». Горево соскакивая с братана. Как всегда, одна нога застряла, и я неуклюже бахнулся придорожный сугроб. Резко вскочив, я отряхнулся от снега и изобразил на лице полнейшую невозмутимость. — Так как? — начнёт поездки верхом. Мне пришлось повториться, глядя на улыбающуюся женщину. Развеселила видители даму моё падение. — давай кивнула пристрелая путешественница, не протянула мне свои узлы, которые я автоматически принял у нее. «Но-х, «Ну, подцами к бабулю, мелок!» Она решительно приблизилась к братану и лихо поставила ногу в стремя. проеду чутка, пока ты не передумал и не перестал засыпать меня великосветскими манерами поведения вместе с учтивостью к престарелым». На задворках моего сознания промелькнулась запоздалая мысль, что бабуля вовсе не такая, как кажется на первый взгляд. Но идти на попятную не в моем стиле. Прошу, располагайтесь. Я подтолкнул на наездницу, чего, в принципе, и не требовалось. Она и сама прекрасно справилась бы. Что ж, посмотрим, к чему приведет это нечаянное знакомство. Ведь я уже давно не верю в случайности, сваливающиеся на мою голову с завидным... PASTAIASTVAM